Здесь в окружении амоновцев на полу в углу сидят со связанными руками и заклеенными ртами Михаил, Ната, Борис, Геля, Анзор, Таня, Людмила. Рядом с ними на стуле с автоматом на коленях сидит капитан ОМОНовец. Силовик. А где простые? Капитан встает. Ушли. Депутат. Куда это? Капитан, они мне не докладывают. Силовик усмехается. Чувства. Двое таджиков, выносящие из кухни холодильник, поскальзывают и роняют его... Супер-таджик, ты чего творишь, а, яркий? Депутат недовольно показывает на криптоклейда. А это что? Капитан, не знаю. Депутат, а кто знает? Полковник капитану, кто знает? Вы мучили хозяев счастьем? Или хотя бы идеей счастья? Капитан, хозяин отказывается стать счастливым. Полковник, а другие? Чего ты скучаешь, капитан? Капитан, не надо меня уважать, товарищ полковник, я тоже безгрешен. Депутат, вы уважаемый, а не безгрешный. Силовик, слуг, вы не догадались помучить счастьем? Вот его, например, кивает на Сергея, пауза. Полковник, только умолять и умеете. Капитан, у меня своя засада. Полковник, выходя из себя, где, где, блядь, твоя засада? Капитан, в тайной музыке, могу с ней связаться. Силовик... Разлепляет Сергею рот, показывает на криптоклейда. «Что это такое?» «Сергей, я не знаю, как это называется». Депутат переглядывается с полковником. «Силовик, настойчиво угрожающий». «Что это?» «Сергей, ну не помню, это какой-то динозавр». Депутат трогает флажок. «А при чем здесь оружие?» «Сергей, ну они воткнули». «Депутат, кто?» Сергей мнется, глядя на сидящего Михаила. Ну, Михаил что-то яростно мычит. Силовик. он? Сергей кивает. Полковник сует палец в скульптуру. Что, по сути, кажется? Сергей. Это торт. Полковник. Внешнее? Капитан. Внутреннее. Видно. Полковник. капитана Внутреннее. Видно, что ты рыцарь. Вот что видно, связывается по рации. Майор. Ну, а почему вы не плакали? — Что? Какой цвет? Какой, блядь, цвет? Значит, быстро рыдать по утраченному, по-настоящему. Не плакать, а рыдать. Вашу работу делаем, великие. Убирает рацию в нагрудный карман. Цвет, блядь, а еще великие. Двое таджиков заходят на веранду, пытаются забирать посуду. Полковник, печаль. Таджики ретируются, но один успевает схватить со стола кастрюлю с щами. Силовик, разглядывая Криптоклейда, это упростил... Михаил Андреевич переводит взгляд на Сергея. Сергей, нет. Силовик, а кто? Сергей указывает на Бориса, он. Силовик к капитану. Капитан, новость. Капитан снимает пластырь сорта Бориса. Силовик указывает на скульптуру, кто этот временный. Борис, это криптоклеит. Пауза. Силовик, что кажется? Борис, там торт. Депутат трогает ложок. А почему оружие? Борис, это просто так. Депутат, что значит просто так? Борис, для хохмы. Депутат и силовик переглядываются. Силовик, что значит для хохмы? Борис, что было смешно. Депутат, а где же вечное? Геля начинает плакать. Борис, пожалуйста, развяжите мою жену, ей плохо. Силовик, где вечное? Депутат указывает на скульптуру. — И что кажется временным? — Борис, это ископаемый ящер из отряда ихтиозавров. Развяжи мою жену! Связанные начинают негодующе мычать. Михаил стучит ногой по ножке стола. Капитан наступает на его ногу. — Лошадь! — Борис, развяжите мою жену, сволочи! — Капитан, лошадь! — Борис, вы просто оборотни в погонах! — Силовик, белое большинство, не серое большинство. Капитан залепляет рот Борису. Связанный негодующий мычат. входят трое саперов с оборудованием и самоходной водяной пушкой. Сапер, прошу всех стать героями. Полковник по рации. Гаврилов, героизм. Капитан по рации. Белые, ко мне. Депутат косится на криптоклейда. Чего-то я не очень беспощаден к себе. Машет рукой, направляется к выходу. Не беспощадность озадачивает. Полковник. Не беспощадность, не порог. Идет следом силовик сапером. — мучитесь великие! — выходит. Вбегают четверо ОМОНовцев, капитан на сидящих. — Героизм малых, ОМОНовец. — А где мучение Капитан указывает на Криптоклейда. «Вон — Вон! ОМОНовцы секунду смотрят на Криптоклейда, потом поднимают задержанных и волокут из дома. Капитан заставляет идти Михаила, заломив ему связанные руки. Таджики нехотя покидают дом, хватая все, что подвернется под руку,